Желания и последствия Рум-Жмых уже давно привык к тому, что деревенский чародей предпочитал работать в трактире. Тем более, Шичерун не раз признавался, что атмосфера радужного кота весьма благостно влияет на скорость его мышления. Вот и в этот раз староста ничуть не удивился, обнаружив своего подопечного за его любимым угловым столиком. Куда больше Жмыха изумило то, что волшебник откровенно бездельничал. Вместо очередных исследований Шичарун, потягивая пиво из кружки, мрачным взглядом изучал лежащий перед ним металлический браслет. «Отдыхаешь?» — поинтересовался староста, присаживаясь напротив. «Думаю», — пробормотал чернокнижник, — «точнее размышляю о жизни, смерти, чудесах и последствиях». «Может, и со мной поделишься своими мыслями?» — попросил Жмых и весь встрепенулся, предвкушая интересную историю. «А что ими делиться?» Тяжело вздохнувший черун, отставил кружку и взял браслет. «Ты же слышал про легенды о джиннах!» «Такие дымовые дядьки, вылезающие из старых ламп и кувшинов!» произнес староста в задумчивости теребя бороду. «Они еще желания исполняют!» «Ну, если, конечно, верить старым сказкам!» «Сказки, сказками! Но сейчас я держу в своих руках своеобразного джина!» «Если честно, это мне не очень нравится». «Хочешь сказать, что в этом браслете заточен джин?» воскликнул староста, и его глаза загорелись нехорошим огнем. «Нет», — поспешил уточнить свои слова чародей. «Нет в нем никаких джинов, но вот сам браслет способен выполнять их функции, пусть и с натяжкой». «Ладно», — пробормотал жмых, пытаясь справиться с собой. «Давай начнем по порядку. Что это за браслет? Откуда он у тебя? И в чем заключается его сила?» «Помнишь сокровища старой Бельды, утопленные мною в реке? После того, как я разобрался, что же именно выкину? Потом еще две недели нырял в надежде отыскать хоть что-нибудь. Как ни странно, кое-какие вещицы даже нашел, хотя они оказались мелочами, не стоящими внимания». А месяц назад Масхурпал случайно обнаружил в кустах вот это. Думаю, я выронил данный браслет, когда выносил артефакты на выброс. Так вот, этот юный гений с легкостью понял, что конкретно к нему попало. И хорошо, что я успел заметить браслет прежде, чем Масхурпал наломал дров. Значит, данный амулет из сокровищницы того самого горомокла безумного и, судя по твоему смятению, «Это довольно могущественная вещь». «Невероятно могущественная. Про Джина, как ты понимаешь, я не шутил. Этот артефакт с легкостью способен выполнять желание. «Я тебя давно знаю, потому могу сделать кое-какие выводы. Раз ты так обеспокоен, существует множество нюансов использования этого амулета», произнес староста, наконец взяв себя в руки. Что именно с ним не так. Все с ним так. Но если хочешь узнать нюансы, пожалуйста. Видишь ли, в отличие от сказочных джинов, которые исполняют желания по щелчку пальцев данный браслет работает по принципу модификатора реальности. Проще говоря, когда загадываешь желание, он начинает изучать миллионы вариантов вероятностей чтобы задать среди них ту, которая и приведет к желаемому результату. Например, если попросишь у Джина колодец, тот создаст его магии. Но если попросишь дворец у этого браслета, он подстроит события так, что ты пересетешься с неким вельможей, которого настолько впечатлит твоя личность, что он тут же отпишет тебе завещание и свой любимый дворец, а через пару дней подавится рыбьей костью, и завещание вступит в силу. Надеюсь, я понятно объясняю? — Более чем, — пробормотал задумавшийся староста. — Кстати, а работа браслета как-то связана с тем, что мосхурпал щеголяет новые куртки? — Связано. Этот паршивец смог разобрать руны, понял, как они работают, и загадал получить куртку, как у барона, неделю назад проезжавшего через деревню. В итоге на обратном пути барон, выходя из кареты, умудрился упасть в кучу навоза, в ярости выбросил испачканную одежду в ближайшую яму и переоделся в свежее. Ну, а Масхурпал, оказавшийся поблизости, подобрал куртку в и теперь, наверное, даже на ночь ее не снимает. Кстати, именно благодаря его обновке я и смог узнать про данный артефакт. Парень как раз планировал загадать еще одно желание. Но я успел раньше. Хорошо, принцип работы я немного понял. Какие могут быть проблемы при его использовании? Самая главная проблема заключается вот в чем, неопределенно хмыкнувший Черун. Пока артефакт до конца не выполнит заданное тобой желание, новое запустить ты не сможешь. Но, как ты сам уже понял, все упирается в создание нужной вероятности. На какие-то желания могут уходить часы, а на какие-то дни, месяцы, недели. И бывает так, что искомого нужно ждать годами. Прямо годами! В голосе жмыха проскользнули нотки скептицизма. Во время обучения в нашей библиотеке мне попадались книги, в которых рассказывалось про этот браслет. Поучительная история великого чародея Бардуникла, который страстно желал обладать красавицей Гунзалоп. Раз за разом девушка отказывала ему, и в отчаянии тот обратился к силе браслета. Но шли годы, а красавица по-прежнему оставалась недоступной. И разочарованный Бардуникал сосредоточился на своих исследованиях, которые в итоге принесли ему мировую славу. А через 40 лет к его порогу пришла старая нищенка, «Готовая отдать свое тело и душу за кусок черстого хлеба. И думаю, мне не стоит разъяснять, что это оказалась та самая неприступная красавица Гунзалоп, которая спустя годы была готова на все, лишь бы выжить». «И как же поступил великий чародей?» «В книгах об этом не говорилось, но, думаю, он был сильно разочарован. Зато благодаря ему мы знаем...» что данный артефакт обязательно выполнить любое желание, даже если на это уйдут годы, а то и столетия. — Не очень удобно и практично, — заметил староста. — Надеюсь, этим все и ограничивается? — Есть еще ряд мелочей, — Шичарун не спешил радовать главу деревни. — Видишь ли, скорость исполнения желаний зависит добавок и от заданных условий. Если просто говоришь, что хочешь того-то и того-то, Браслет быстро подберет оптимальный вариант. Но когда начинаешь задавать еще и подробности исполнения, процесс может очень сильно затянуться. С другой стороны, если подробные условия не задать, можно получить немало проблем из-за всевозможных последствий. И какие же это могут быть последствия? Первым делом на ум приходит легендарный король-чародей Харагубль, чьи земли охватил жестокий экономический упадок. Чтобы разрешить этот кризис, правитель возвал к силе браслета и возжелал целую гору золота. Через пару дней сильное землетрясение выбросило на поверхность легендарную сокровищницу царя драконов у Эрмуза. Это действительно оказалась целая гора золота, но, увы, не помогла Харагублю. Из-за невероятного обилия золота цена на него моментально рухнула. «Люди впали в шок от того, что денег, на которые можно было безбедно жить целый год, внезапно стало хватать всего лишь на один день. События, последовавшие дальше, очень печальны, и я не хочу сейчас о них рассказывать». «Можешь рассказать более веселую историю, если такие имеются». «Имеются, конечно», — произнесший Черун, задумчиво обводя взглядом зал. Не менее могучий чародей Куркубан Проницательный большую часть своей жизни мечтал стать главой Верховного Совета Магов. И когда в его руки попал данный браслет, поспешил загадать это желание. Все сложилось наилучшим образом. Предыдущий глава очень быстро умер от загадочной болезни. А члены Совета, выбирая нового лидера, умудрились так переругаться, что в итоге дружно проголосовали за нейтрального кандидата, коим и оказался Куркубан. Правда, дальше дела пошли не очень весело, потому что подчиняться ему никто не собирался. Члены совета предпочитали активно давить на Куркубана со всех сторон, заставляя его принимать решения, удобные не для самого главы, а для множества фракций входящих в совет. В итоге могущественный маг остаток своей жизни провел, будучи не в силах протолкнуть ни одного собственного постановления. Да, в магии Куркубан был силен. Но вот политика оказалась для него в новинку, поэтому ему периодически приходилось прогибаться то по одного, то под другого члена совета. Закончилось тем, что он стал обычной марионеткой в руках более опытных игроков. «Ладно», – буркнул староста, продолжая буравить браслет взглядом. «То, что эта вещь опасная и непредсказуемая, я понял. Но раз твой ученик рискнул и у него получилось, почему бы не попробовать тебе?» «Загадай, например, амнистию! Я же знаю, что ты об этом мечтаешь!» «Не искушай меня!» В голосе шичеруна промелькнули непривычные для мага мрачные интонации. «Я действительно часто думаю о своей амнистии, но каждый раз представляю, какие именно условия могут повлиять на нее. Такие варианты, как государственный переворот с последующим освобождением узников предыдущего режима, «Или глобальное вторжение и мобилизация всех ресурсов, включая отбывающих наказания, мне совсем не нравится». Чародей задумчиво посмотрел на своего собеседника и поинтересовался. «А ты, мне кажется, уже думаешь, как бы воспользоваться его мощью». «Да, есть у меня желание», — не стал отпираться староста. «Точнее, два желания. Во-первых, я дико хочу попробовать фрукт Субага -бада. «Королевское лакомство», — восторженно прошептал чародей. «Простые смертные даже не смеют мечтать о таком». «Дело в том, что когда я был молодым», — ухмыльнулся жмых, «старый барон Камберф устроил большой прием в честь дня рождения своего сына. И так получилось, что мы с отцом попали в число гостей. Нет, не почетных, просто в качестве представителей нашей деревни». «Ну а я, будучи молодым и глупым, смог пробраться на территорию как раз почетных гостей, чтобы поесть из их тарелок. Мне повезло. К тому времени гости уже ничего не соображали, и я доверху наполнил свой мешок изысканной едой. Среди прочих деликатесов в него попал и фрукцию Багабада, который старому барону в качестве подарка торговцы привезли из-за дальних морей. И, честно признаюсь, уже сорок лет прошло» а его вкус я до сих пор вспоминаю с тоской и нежностью. «Да ты и счастливчик, каких поискать!» С искренним уважением проговорил Шичарун. «Насколько я помню, субага -бада добывается очень просто, но вот хранить его невероятно сложно, поскольку он портится в течение суток. Конечно, чародеи придумали консервирующие заклятия, но для успешной транспортировки данного фрукта требуются настолько мощные версии» что накладывать их должен как минимум архимаг. В природе же Субагабада нормально переносится в желудке желтомордой акулы, но она, увы, не приближается к нашим берегам. Существует, конечно, вариант, что акулу схватит штормовой кондор, правда он предпочитает гнездиться на островах, и его редко можно заметить далеко от берега. Хотя может быть вариация, когда кондора, поймавшего акулу, захватит бирюзовый дракон. Уж эти твари в здешних местах водятся в изобилии. Однако вот беда, в море они вылетают крайне редко. Так что сам понимаешь, условия, что данный фрукт попал в нашу деревню, весьма и весьма маловероятны. О, что мешает знатному вельможе проехать через троллю напасть и поделиться с понравившимся человеком любимым лакомством, поспешил парировать староста. «Я скорее поверю в дракона, ухватившего кондора, который смог поймать акулу в тот момент, когда та проглотила фрукт». «Лучше расскажи, каково твое второе желание?» «Среднюю дочку хочу удачно замуж выдать», слегка смущаясь, пробормотал жмых. «Ну, ворулину, помнишь?» «Ту, которая с горбом и щербатым лицом после лихорадки Кадула? Конечно же помню, такую не забудешь». Просто ее сестры уже давно мужьями обзавелись, а она до сих пор в родительском доме. Причем девочка хорошая, трудолюбивая, характер покладистый. Вот только с внешностью не повезло. Знаешь, проще действительно попробовать субагабада, нежели найти человека, готового провести с Варулиной остаток своей жизни. «Хотя, если подумать», – произнес Шичарун и посмотрел в окно. «В этой ситуации не так уж все и безысходно. На мой взгляд, в нашей округе найдется немало людей, для которых твоя дочь станет желанной супругой. Так что тут за вероятностями дело не станет. Поэтому загадывай свое желание». «Просто так? Без всяких жертвоприношений и древней магии?» «Да, браслет Горомокла работает просто и без всяких затей. Ты озвучиваешь желание, я читаю заклинания. «После чего нам остается только ждать». «Хочу, чтобы моя дочь Варулина получила достойного супруга», в голосе старосты послышались пафосные нотки. «И пусть обретет она счастье». «Отлично», — сказал Шичерун. провел рукой над браслетом и пробормотал несколько непонятных слов. «Теперь будем ждать и надеяться». Звание «Деревенский маг», возможно, и звучало внушительно для местных фермеров. Но мало кто подозревал, сколько сил и здоровья отнимали непосредственные обязанности носителя данной должности. Шичерун не спал, наверное, трое суток, пытаясь предотвратить нашествие красноглазого червя на южные посевы. Сейчас чародей думал только об одном – как бы завалиться на любимую кровать и провести в ней не меньше двух дней. И он был искренне разочарован, когда между ним и его жилищем внезапно возникла преграда в лице старосты. «Спасай!» — отчаянно прохрипел жмых, сдергивая чародея с повозки. «А чего?» — встрепенулся чернокнижник. «Нашествие зомби! Прорыв демонов преисподней! Воплощение пророчества конца света!» «У меня тут свадьба на носу!» — пожаловался староста. «А я не знаю, что с ней делать!» «Постой!» — произнесший черун, почувствовав даже некое возбуждение. «Хочешь сказать, что твое желание все-таки сбылось?» «Сбылось! Но о том, что приложилось к моему желанию, я даже подумать не мог, и ты оказался прав насчет негативных последствий!» «Срочно идем в радужного кота!» – пробормотал чернокнижник. «Я слишком устал, и мне нужно выпить, чтобы понять, чем именно обернулась данная история!» «Я даже заплачу за тебя! Просто хочу, чтобы ты меня выслушал и подсказал, что мне теперь делать!» Таверна встретила их сияющими окнами, чистыми столами и обильной выпивкой, которую молчаливый трактирщик поставил перед старостой и чародеем, после чего удалился также без лишних слов. Шичерун сразу же приложился к своей кружке, а жмых продолжил тяжело вздыхать. «Рассказывай уже, что стряслось!» Наконец произнес чародей, сделав обильный глоток. «Ладно, помнишь, я загадал достойного жениха для своей дочери?» «Естественно, помню!» Сам же обряд проводил. Было это три недели тому назад. А две недели назад к нам привезли молодого вельможу, которого вот незадача свалил в пути приступ горной лихоманки. Не самая страшная болезнь, но отлежаться неделю необходимо. Устроил я его, естественно, в своем доме. А Варулина за ним присматривала. И что бы ты думал, все это время они близко общались». И дело закончилось тем, что парень, едва встав на ноги, стал просить у меня ее руки. «Это у него с глазами проблемы? Или вкусы чересчур специфичные?» неопределенно хмыкнувший черун. Оставь свой сарказм. Я знаю, что внешность у Варулины не очень. Но тут нашелся человек, который принял ее такую, какая она есть!» воскликнул староста и, немного успокоившись, добавил. Вдобавок парень сказал, что у него хватит денег и связей для поиска чародеев, готовых исправить все ее физические недостатки. Заверил меня, что полюбил Варулину за характер и образ мышления, а все остальное, мол, приложится. А вот это уже звучит логично и вполне в духе столичной молодежи, согласился чародей и уважительно кивнул головой. Найти человека, подходящего тебе по духу, а потом за счет своих средств и возможностей привести его внешность к личным идеалам. «Ладно, я понял, что ты разобрался с проблемой. А что за неожиданное дополнение к желанию?» «Парень оказался сыном графа Алхура», — пробормотал староста. «Ого, похоже, амулет Гарамокла Безумного действительно превзошел все твои ожидания». «Сейчас я думаю, что лучше бы все оставалось как прежде». «Это из-за негативных последствий желания?» «Да, началось все уже на следующий день», — вздохнул староста, погружаясь в воспоминания. «Я собирался планировать торжество, когда ко мне в дверь постучали». «Дай угадаю, это были родственники жениха». «Ты точно не владеешь даром предвидения?» — поинтересовался жмых, нахмурившись. «Да, это были его родственники. Насколько я понял, двоюродные братья и сестра, они вломились ко мне в дом и чуть ли не с клещами стали выпытывать. Знаю ли я о том, какой именно свадебный дар готов преподнести мне старый граф, и что именно получат наследство мои внуки? Также они пытались выяснить, какие именно чары я применил, чтобы заставить молодого наследника влюбиться в деревенскую дурнушку». «Ну, какие именно чары мы с тобой знаем?» — ухмыльнулся чернокнижник. «Я же сам их накладывал». «Ага, вот только если бы я о них обмолвился, думаю, меня прямо на месте разрубили бы на дюжину частей. Поэтому пришлось приложить неимоверные усилия для убеждения разгневанной молодежи в том, что все случившееся — лишь череда случайностей, которые и привели к столь невероятному итогу». «И они в это поверили?» «Я пять или шесть часов выслушивал их угрозы и оскорбления», — возмущенно ответил староста. Но все же смог убедить их, что не причастен к произошедшему. Некоторые индивиды бывают чересчур легковерными». «Ладно, тут ты отбился. Честь тебе и хвала. Надеюсь, этим все ограничилось». «Зря надеешься», — в голосе жмыха промелькнули нотки сарказма. «Значит, было и продолжение. Давай, рассказывай». На следующий день пожаловали новые гости. Пять девиц, каждая из которых заявляла, что она и есть истинная суженная наследника графа. Я был вынужден выслушивать одну за другой невероятные истории запретной любви. Кстати, поверь моему опыту, все они оказались выдуманными. «Я в этом даже не сомневаюсь», — отозвался Шичерун, сочувственно кивнув. «Я насмотрелся в столице на подобных сердцеедов». Они любят морочить головы юным девицам. Обещаем вечную любовь за мужество и золотые горы. Ну, а по факту, наигравшись, очень быстро бросают. Видимо, и твой будущий зять слегка перешел черту и... «Перешел черту!» — староста издал горький смешок. «Да со слов моих гостей, у каждой из них по дюжине детей от нашего жениха. Эти девы стенали и убивались». Умоляя отменить свадьбу, чтобы вернуть отца в несостоявшуюся семью. Правда, я так и не понял, в чью же именно, поскольку претендентки чуть не передрались, пытаясь выяснить, у кого из них больше прав на нашего жениха. И как же ты от них избавился? Пообещал привести к ним самого виновника торжества, после чего визитерши разом погрустнели, попросили меня хорошо подумать и, понятное дело, очень быстро удалились. «А ты сам как думаешь, это они его обхаживали? Или наоборот, он морочил им голову?» «Я уже ни о чем не думаю», — мрачно пробормотал староста, «поскольку следующие гости окончательно отбили у меня желание это делать». «И кто же пришел к тебе после страдающих дев?» «Зловещие ростовщики», — ответил жмых и на мгновение замолчал, явно пытаясь держать повисшее на языке ругательство. «Точнее, один ростовщик». Помнишь такого Аярадола Муриселя? Да, про него даже в столице знают. Восторженно пресвиснувший Черун. Редко такое случается, чтобы эльф стал банкиром. Хочешь сказать, что он сам пришел прямо к тебе? Да, сам прямо ко мне. Правда, еще с четырьмя помощниками, каждый из которых очень походил на тех демонов, что ты призываешь. Ну, в смысле не внешности, а злобностью души желающий пожрать все сущее, в том числе и мою душу». «И чего же хотел от тебя этот эльф?» «Он устроил мне многочасовой допрос», проговорил жмых и, наконец, взял свою кружку. «Спрашивал, хорошо ли я знаю финансовую историю семьи Алхура, как давно я знаком с наследником, общаюсь ли я со старым графом и получал ли от него необычные предложения. Это на скидку из того, что я сейчас вспомнил. Поверь мне». Вопросов было несколько сотен, и, по-моему, этот тысячелетний остроухий банкир ни разу мне не поверил. Хотя в тот раз я отвечал максимально честно. «Похоже, в семье графа Алхура хватает своих скелетов в шкафу». «Там целое кладбище», – простонал староста. «В процессе допроса я узнал немало интересного. Выяснилось, что старый граф любит под видом свадебных подарков спихивать своей новоявленной родне взятые им кредиты». Не напрямую, конечно, но все равно неприятно, когда тебе дарят особняк, а потом выясняется, что ты должен расплачиваться за него всю жизнь. Ну, а Аяродолу не нравится, что подобные подарки часто получают люди, не имеющие никакой возможности рассчитаться. Поэтому эльф и взял в привычку объезжать потенциальных участников подобных махинаций, чтобы заранее все распутать. Впрочем, за это надо сказать ему спасибо. Если старый хитрюга Алхур думает что-либо мне подарить, я уже придумал, как от этого отказаться. Ну, раз ты пережил атаку банкира, значит, самое страшное осталось позади, постарался подбодрить приятеля Шичерун. Самое страшное ждало впереди, ответил жмых, одним залпом выпил половину кружки, после чего продолжил. На следующий день я вернусь с полей и обнаружил в своем доме дюжину нахальных людей, копающихся в моих вещах. Я даже не успел возмутиться, как меня скрутили. Отвели в мою же спальню и устроили самый настоящий допрос. И что за разбойники это оказались? Разбойники? Нет, это были агенты тайной имперской службы. Серая канцелярия. Слышал про таких? Ну, во времена моей учебы слухи ходили. Но они считались городской страшилкой. Эти страшилки грозились подвесить меня на огнем и сломать каждую из моих костей как минимум восемь раз. И это лишь самая мягкая из их угроз. Оказывается, семья моего будущего зятя входит в число претендентов на императорский трон. И кроме того, они периодически предпринимают попытки этот трон занять. И столь внезапный брак столицы восприняли как сигнал того, что старый граф ищет новых союзников. «Представляешь, имперские агенты решили, что я собираюсь организовать восстание, развязать гражданскую войну и устроить массовую резню в расчете на то, что моя новая родня воспользуется этим для проведения переворота». «Могу сказать только одно», — пробормотал Шичарун, изумленно посмотрев на своего собеседника. «Фантазия у них просто потрясающая». «Они продумали еще спиток вариантов моего возможного использования в политических играх». Продолжал бормотать староста. «И, честно скажу, в тот момент я окончательно пожалел, что загадал это желание». «Но в итоге тебя отпустили?» «Отпустили, но предупредили, что отныне под наблюдением нахожусь я, моя семья, да и вся деревня. Так что теперь стоит настороженно поглядывать на любого незнакомца. Возможно, что он окажется столичным шпиком». «Смотрю, тебе сильно досталось». В голосе Шичеруна послышалось несвойственное чародею сочувствие. «Но поверь, после пережитых злоключений свадьба покажется тебе наименьшим злом». «После них все окажется наименьшим злом», — устало пробормотал жмых. «Например, друзья жениха, грозившиеся утопить меня в колодце за то, что я лишил их компании лучшего собутыльника. Мне пришлось вести их в трактир и за свой счет поить до беспамятства» после чего они подобрели и признали лучшим собутыльником компании уже меня. Или двое любителей азартных игр, которые в свое время поставили крупную ставку на то, что наследник графа Алхура не сможет до 30 лет найти себе жену. Их так расстроил проигрыш, что они были готовы сжечь меня прямо в доме вместе с семьей. Хорошо, что старшие сыновья проходили мимо и помогли выбросить их за ворота. Еще меня ни капельки не смутил столичный художник, собиравшийся нарисовать портреты счастливого семейства. Он настолько возмутился из-за внешности моей дочери, что даже вызвал меня на дуэль, подробно рассказывая, как именно моя семья ранит его чувства. Тогда очень удачно маскурпал по делам забежал и наколдовал художнику полные штаны лягушек. «Талантливый парнишка, освоил заклятие призыва». И это я еще не упомянул пару сотен угрожающих писем со всех концов нашей империи! подытожил жмых. Знаешь, сейчас я считаю, что надо было пожелать фрукцию Богопада. Сначала отгуляй торжество, а уж потом будешь думать об исполнении других желаний. Шичерун повторил трактирщику заказ, после чего обратился к старости. Знаешь, у нас в Академии любили говорить. Удача, каприз богов! «Но специализация чародеев. Раз я приехал, то постараюсь помочь тебе со свадьбой, да и с последствиями, если что, разберусь. Поэтому не переживай». «Вот теперь я спокоен», — проговорил старста наконец улыбнувшись. «За то время, что с тобой работаю, я успел убедиться, что вместе мы сможем справиться с чем угодно, так что плевать на последствия. Давай разберемся с этой свадьбой и, быть может, загадаем и другое мое желание». Данная фраза наконец-то завершила поток жалоб, и после нее разговор перешел в конструктивное русло. Шичарун и Жмых, объединившись, принялись обсуждать предстоящий праздник и все, что требовалось для его организации. А это означало только одно. Староста решил идти до конца. Все, что имеет начало, имеет и конец. И свадьба дочери старосты не стала исключением из данного правила. Жмых с отстраненным видом сидел на перилах моста, сжимая в руках кувшин с вином. Перед его глазами вспыхивали огни фейерверка, знаменовавшие финальную часть торжества. Но для староста эти огни имели совсем иное значение. «А, хорошо погуляли», — пробормотал сидевший рядом Шичерун. «Я и представить не мог, что все произойдет настолько феерично». я не думал, что так много народа будет», — пробормотал жмых. «Ладно из соседних деревень, но из самой столицы сюда понаехали, причем даже не родня». «А писатели, поэты, художники...» «Ну, а что ты хотел?» — усмехнулся чародей. «Многим хочется воочию увидеть столь редкое событие, что наследник известного графа плюет на все условности и берет в жены девушку из простонародия. Это ведь такая востребованная тема для песен и стихов, которые потом разойдутся по всей империи». «Думаю, в этих песнях мне уготована роль злобного монстра» который силой удерживает девушку в плену, заставляя жениха проходить многочисленные испытания, сам же видел, как недовольно они на меня смотрели. Так люди же городские, убежденные в том, что в провинции им должны пятки вылизывать и оргии по первому требованию устраивать. Вот разозлились, когда узнали, что местные девушки знают себе цену и по первому свистку за амбар не побегут. Впрочем, учитывая, сколько эти представители богемы выпили, можешь быть уверенным, что на утро они обо всем позабудут». «Они-то позабудут. Но вот та ведьма, которая прокляла меня и весь мой род, вряд ли. Откуда она, кстати, тут взялась и что с ней стало?» «Похоже, какая-то из несостоявшихся невест подсуетилась». «А что с ведьмой стало, не знаю». Масхурпал решил провести с ней дискуссию на тему проклятий но очень быстро проиграл, поэтому сразу вспомнил традиционный деревенский способ общения с ведьмами и вместе со своими дружками попытался ее утопить. «Надеюсь, успешно». «Похоже, здешние ведьмы сами хорошо знакомы с деревенскими обычаями, поэтому умеют прекрасно плавать. Последний раз я видел ее на другом берегу, где она сушила одежду». «Плохо, значит, ее проклятие еще сохранило силу». «Я поработаю над его снятием», — поспешил успокоить старосту Шичерун. «А в общем, празднество нормально прошло. Подумаешь, устроили массовую драку. Так я у вас уже на дюжине свадеб гулял. Там и помасштабнее баталии затевались». «Но не на каждой свадьбе ломают руку, нос и челюсть внуку барона Камберфа», — мрачно пробормотал жмых. «Боюсь, что уже завтра нам за это удвоят налоги». «За такую мелочь вряд ли. Все будет нормально. И мельницу вы восстановите. Тем более, что разрушили ее по вине жениха». «Этот его мастер фейерверков, кстати, не очень компетентен. Да, не посвятил качественно. Я подобное зрелище последний раз лет двадцать назад видел. Но вот то, что он умудрился один из зарядов садить мельницу...» «Так тут уже твои сыновья постарались» спровоцировав мастера фейерверков утверждениями, что через мельницу его ракеты не перелетят. Ну, зато в итоге они оказались правы. Кстати, возле мельницы я последний раз видел этого заезжего экзорциста, ну, помнишь, который узнал, что здесь завелась сукуба, и решил избавить нас от нее. Что с ним стало дальше, не видел. Вроде я попросил Мрахилею держаться от него подальше. «Похоже, после твоих слов она, наоборот, решила познакомиться с ним поближе», — буркнул жмых. «И если верить тем стонам, что доносились из окрестных кустов, она смогла отбить ему все желание изгонять демонов». «Да-да, и заменила его совсем другим желанием. Хотя, если честно, я думал, Мрахелея предпочтет силу Потлатова. Когда тот приехал, она на него такие взгляды кидала». «А не знаешь, почему он заявился вместе с этим посольством из столицы? Вроде же раньше только купцов охранял». «Ну, если верить слухам», — пробормотал староста, пытаясь вспомнить все, что знал о данном случае. «Потлатова приветили в столице и даже дали пост при дворе за то, что он прибил какого-то колдуна, досаждавшего лично императору». «Ясно. Ну, раз Сива теперь герой...» Наша Сукуба наверняка с ним рано или поздно пересечется. Главное, чтобы он с этим экзорцистом не сдумал подраться. Слушай, но ну почему же ты так расстраиваешься? Да жалею я до сих пор о том, что загадал такое желание. Надо было идти обычным путем без всех этих столичных гостей, проклятий и сожженных домов. Тут с тобой соглашусь, произнес Шичарун, внезапно став серьезным. Я подумал и пришел к выводу, что этот артефакт действительно приносит много зла, поэтому решил спрятать его как можно надежнее. Там его точно никто никогда не найдет. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Что? И даже Субага Бата не загадал? Вяло ухмыльнулся староста. Я начал было чародей, но тут же осекся. К ним приближался внезапный гость, в котором с легкостью был опознан незадачливый жених. Он вяло покачивался и с недоумением озирался по сторонам, явно не понимая, с кем именно встретился. «Прошу прощения!» — наконец забормотал наследник Алхура. «Вы не видели мою очаровательную невесту? Сейчас как раз должны выступить жонглеры и пожиратели огня, а она очень хотела увидеть это незабываемое зрелище». «Учитывая, в каком именно состоянии эти пожиратели огня, зрелище действительно получится незабываемым!» — проворчал под нос Шичарун. «Раз спалили мельницу, давайте заодно и таверну спалим, что уж там!» «Тихо!» — цыкнул на него жмых и, повернувшись с зятю, ответил. «Сестрами ворулина пошла гулять. Те хотели дать ей наставления и полезные советы насчет семейной жизни». «Ладно, пойду поищу ее», — устало промямлил жених. «Кстати, никто из вас не хочет субагабада? бада Отец прислал на свадьбу несколько штук. Вот только у меня от них живот болит». С этими словами он положил на колени старосты увесистый мешочек, после чего, покачиваясь, побрел обратно в сторону празднества. «Я этого не загадывал», — принесся оправдываться Шичарун. «Верю», — отозвался жмых, с интересом посмотрел на подарок зятя и, наконец, довольно ухмыльнулся. «Тем не менее, благодарить следует именно твой исполнитель желаний». «Фрукт оказался подарком на свадьбу, которую ты загадал» произнес чародей, выстраивая нужную цепочку. «Считай, тебе повезло!» «Вот именно!» — воскликнул жмых, взбодрившись и встав на ноги. «Ты же сам говорил, что следует ожидать любых последствий, а мы вцепились только в негативные и совсем позабыли о том, что они могут оказаться очень даже полезными!» «Ну, если подумать...» — пробормотал маг, погружаясь в размышления. «Заполучить связи в столь высоких дворянских кругах дорогого стоит!» Вдобавок, после произошедшего события про троллю напасть узнает уйма народа. Значит, можно ждать новых торговцев. Кроме того, многие приедут посмотреть место, где была сыграна столь необычная свадьба. Кстати, нужно позаботиться о каком-нибудь памятном знаке или статуе заказать. — Раз хороших результатов тоже хватает, может, не стоит так далеко прятать этот амулет? — подытожил староста. «Да, общаться с ним следует с осторожностью, но что мешает нам хоть иногда использовать его силу для развития деревни?» «Если понадобится, обращайся», — согласился Шичарун. «А я постараюсь изучить артефакт получше и поразмышляю, как снизить потенциальный ущерб. Так что пока можешь обдумывать следующее желание». «Я-то обдумаю, но лучше потом». «А сейчас предлагаю насладиться столь внезапным последствием моего первого желания». Жмых развернул мешочек и достал оттуда нечто напоминающее драконье яйцо. старостые и чародей набросились на заветный фрукт, с наслаждением поглощая каждый кусочек. Впереди их ждало еще немало последствий желания, исполненного артефактом. Но будущее их больше не пугало. Впрочем, одна вещь все-таки огорчала Жмыха. После всех мытарств последних недель он был искренне обижен на Масхурпала за то, что парню удалось заполучить желаемое без всяких негативных результатов. Впрочем, староста еще не знал о том, какие именно проблемы приобрел ученик-чародея из-за загадочной куртки. Но это будет совсем другая история.